Как министр финансов, Черчилль обязан был содействовать развитию торговли между Англией и другими странами, включая и Советский Союз. Особенно большую заинтересованность в этой торговле Англия испытывала в 20-е годы, когда безработица достигла невиданных ранее размеров. Однако Черчилль выступал с декларациями, направленными на подрыв торговли с СССР, Он официально заявил, что англичане, которые вступают в торговые сделки с Советским Союзом, не могут рассчитывать на поддержку со стороны Министерства финансов и что если английское правительство сочтет необходимым в любой момент изгнать из Англии советских агентов, то казначейство не будет принимать к рассмотрению никакие претензии по поводу понесенных убытков. Консервативное правительство выступило организатором различных антисоветских акций, как в самой Англии, так и в соседних с Советским Союзом государствах. 27 мая 1927 года оно разорвало дипломатические отношения с СССР. Нельзя сказать, что действия Черчилля в период всеобщей стачки, его комплименты в адрес итальянских фашистов, Постоянные выступления против СССР шли в разрез с настроениями ультраправых консерваторов, но и они понимали, что его шумный антисоциализм причинял политический ущерб их партии, настраивая против нее народные массы. Эти настроения передавались прессе. Газеты недоброжелательно относились к Черчиллю. Он меняет партии с той же легкостью, как меняют партнеров в танце, писала в те годы одна газета. Он всегда был предан только одной партии, в которую он действительно верит. Это та партия, которая носит шляпу Уинстона Черчилля. Его жизнь состоит из одной бесконечно длинной речи. Он не беседует, он произносит речь. Он не желает выслушивать вашу точку зрения. Он не хочет нарушать красивую ясность собственной мысли раздражающими замечаниями другой стороны, да и какое ему дело до другой стороны, если прав он сам. Он не спорит с вами. Он вас поучает. Даже спокойному, уравновешенному, скептически ироническому Болдуину было трудно общаться с Черчиллем. Премьер-министр уставал от его неуемной энергии и постоянной демонстрации собственного превосходства. Болдуин жаловался, что заседание правительства, на котором присутствует Уинстон, не может заниматься рассмотрением намеченной повестки дня, ибо оно неизбежно должно иметь дело с каким-либо весьма умным меморандумом, представленным Черчиллем на его рассмотрение. и касающимся деятельности любого другого министерства, кроме того, которым руководит он сам. Уже в то время Болдуин говорил друзьям, что если ему когда-либо придется формировать новое правительство, он не включит в его состав Черчилля, ибо неспособность Черчилля работать в сотрудничестве со своими коллегами ведет к тому, что минусы значительно превышают плюсы от его пребывания в правительстве. Впоследствии Болдуин сдержал свое слово. Антирабочая политика правительства и его безразличие к проблемам безработицы привели к падению авторитета консервативной партии. К 1929 году, как замечают английские историки, страна была разочарована и измучена и жаждала перемен.